Икс. Я хотел бы расспросить вас о запахах. Икс. Я кошка. И что запахи значат для вас? Икс. Запах это то, что люди делают. Дела хорошие и дела плохие. Например, запах духов, хорошего кофе, хороших вещей. Знать, что хорошо, что плохо, что испорчено, а что не испорчено, что можно есть, а что нельзя. Чувство обоняния у меня очень развито. В. Что это значит? X. Я могу чувствовать запахи, которые вы все не чувствуете. В. Вы хотите сказать, что вы можете чувствовать запахи, которые обычные люди не чувствуют? X. Да. Нюхать лист бумаги. Могу понять, лист старый или новый. В. А что ещё вы можете понять по запаху? X. Хороший ты человек или плохой. Стоит иметь с тобой дело или нет? Практически то же применение обонянию находит пациент-мессия, утверждающий, что доктор или другие люди, находившиеся ранее в этом помещении, совершал в прошлом дурные поступки. Плохой запах этих поступков мешает пациенту отвечать на вопросы и находиться в одной комнате с недостойным доктором. У другой психотической больной пророческие способности, в частности, выражаются в повышенной обонятельной способности чувствовать чужую боль на расстоянии. Характерно, что ни в одном из нарративов запах не специфичен. Он не соотличается с известными объектами альфакторного пространства, не несёт никакой собственно обонятельной характеристики: тухлый, свежий, кислый, сладкий, а задаётся лишь В универсальных терминах – хороший-плохой, приятный-неприятный. Источником запаха назначается некоторая нематериальная субстанция – дурной поступок, избранничество, болезнь, явно выступающая здесь не в материальном, а в идеальном качестве, либо же личностные характеристики, приочевидные характеристики, Не физиологичности обонятельных явлений, описываемых больными, кажется существенным упомянуть о биомедицинских исследованиях сенсуальных отклонений при душевных расстройствах психотического ряда. В становлении психотического мира ощущения могут быть задействованы в разной степени все органы чувств, и в последнем любом из них больной может регистрировать отклонения в собственном состоянии. Существенно, что природа галлюцинаторных феноменов вообще и альфакторных в частности представляет собой не болезнь какого-либо периферического анализатора, например, тактильного или слухового, а сложное нейрокогнитивное нарушение. В маниакальных состояниях, где мессианские и пророческие бреды встречаются наиболее часто, больной может испытывать резкое обострение всех чувств. Мир наполняется звуками, красками и запахами, способность к улавливанию оттенков утончается и усиливается многократно. Тем не менее, объективные измерения в сенсорной сфере, например, измерения порога чувствительности, не регистрируют существенных перемен у таких больных, как и при галлюцинаторном переживании. Речь здесь идёт о внутреннем ощущении, психотическом По происхождению. Наиболее часто встречаемые галлюцинации при шизофрении вербальные, то есть слуховые, в частности, разного рода голоса, произносящие обычно тексты приказного или комментирующего содержания. За ними следуют зрительные, затем осязательные, как при дерматозе или паразитозе. Ещё реже врачи наблюдают альфакторные Обычно в составе дисморфофобических бредов и вкусовые галлюцинации. Необходимо отметить, что тактильные, альфакторные вкусовые галлюцинации обычно встречаются в картине экзогенных психозов, то есть психозов, вызванных внешними, в том числе токсическими факторами. Альфакторные галлюцинации описаны также при депрессии, эпилепсии, старческом слабоумии и некоторых других состояниях. Распространенное мнение о редкости обонятельной галлюцинации при шизофрении привело к полному практическому игнорированию данной психопатологической симптоматики среди врачей. Скажем, если при стандартном психиатрическом интервью вопрос о голосах обязателен, то вопрос о нарушениях обоняния и вкуса является скорее исключением, чем правилом. Наш клинический опыт показывает, что при стандартном, В целенаправленном опросе альфакторные изменения среди психотических больных совсем не редки. Такие нарушения, впрочем, не достигают уровня истинных галлюцинаций. Как правило, они остаются лишь составными элементами бредовой интерпретации. Сам характер альфакторных явлений при шизофрении неоднороден по происхождению и по клиническим проявлениям. Иначе говоря, эти явления могут вызываться нарушениями нейрофизиологической системы на совершенно разных уровнях. Первоначальные представления об ослаблении обоняния при шизофрении в плане распознавания и различения запахов, изменений в пороге чувствительности в определении запахов, нарушений памяти на запахи и так далее, сменились новыми. Результаты последних исследований показывают, что Алфакторное ослабление может вызываться не развитием болезни, а применением лекарств. При этом отмечено, что больные, которые прежде не получали лекарственного лечения, имеют значительно более выраженную чувствительность к отдельным запахам даже по сравнению со здоровыми респондентами. Несомненно, идея обоняния как видавского инструмента У психотиков восходит к архаическому комплексу воззрений на пророчество, зафиксированному в фольклорных и мифологических традициях. Попытаемся конспективно проследить эту связь. В своей среде фольклорный человек лишён алфакторных характеристик. Так в славянской традиции запахами наделяются лишь болезни, пороки или благие деяния, часто аромат праведности или греховности проявляется лишь по смерти человека. Согласно славянским народным воззрениям, лишь немногие из живых людей обладают даром видения как бы невидимого мира. Это люди особой праведности. Они видят потому, что приближаются духом своим к существам, как бы бестелесным и общаются с ними. Запах, как предмет моральной оценки, возникает и в еврейском каббалистическом трактате «Сефер-Зоар». А Мессия будет различать людей по запаху. Эти наблюдения крайне близки диагностическим свидетельствам психотических больных о чутее на дурные поступки или недомогании. Например, больная О указывает, что именно запах подсказал ей, что ее ребенок подвергся физическому насилию. Смотри также примеры выше. А боняние прежде всего упоминается фольклористами как канал взаимодействия и взаимоузнавания живых и мертвых. Соотношение слепоты и смерти понятно в контексте «боняния», психофизического опыта зрения и из социокультурного различения видимого и невидимого, явного и скрытого, социального и не антисоциального. Умереть значит потерять зрение. Достаточно вспомнить классический анализ фигуры бабы-яги, проделанный Проппом в исторических корнях волшебной сказки. Проп. Мифология волшебной сказки, исторические корни волшебной сказки. Москва, Лабиринт, 1998 г., страница 147-174. Мир мёртвых не способен видеть живого человека, но улавливает его запах. Фактически мертвецами управляет обоняние. Стойкость этого поверья подкрепляется многочисленными появлениями слепой, но Обонятельно чуткой нежити в мировом фольклоре и литературе панночка в вие, назгулы во властелиниях колец Толкина, сказочный кощей и другие. Лишь немногие из мира мёртвых, вии, горгона зрят живых, и то лишь в особых обстоятельствах, например, при контакте глаза в глаза. Ни клюду о кривом оборотне к исследованию мифологической семантики фольклорного мотива проблемы славянской этнографии Ленинград наука 1979 страница 141